Глава 16 В полутьме здание тайной службы казалось больше и мрачнее, чем я помнила. Будто это не отдельно стоящий массив, а часть императорского крыла, по нелепой ошибке вынесенная за забор. Последний этаж выглядел неприступно, под крышей не было ни окон, ни чердака. Во мне клокотали жгучее волнение вперемешку с нездоровым азартом. Все-таки пробраться на дворцовый склад с артефактами – мало кому по силам, а именно это я собираюсь сделать. Мы собираемся. Рада уже поднялась на крыльцо и исчезла за массивной дверью. Я мысленно отчитывала условленные минуты в тени дерева, чтобы присоединиться к ней. Заходите вместе, мы поостереглись, и по дороге сюда старались лишний раз не попадаться людям на глаза. Воспользовались окольными путями, которые я узнала сегодня от Северина. Благо, идти было недалеко. Охрана у императорских ворот легко выпустила и меня, и гостью принца, насчет которой им тоже оставили распоряжение. Плащ Рада скинула в укромных кустах, спрятав его там и оставшись в форме служанки. Воистину действенный вариант. Стража на входе в тайную службу не обратила на нее ни малейшего внимания». Ну и прошла она очень уверенно, как в себе домой. Молодец, практически невидимость получилась и без талики магии. Что ж, первая часть плана воплотилась гладко. Пусть и дальше так будет. Выждав положенное время, я проследовала в здание. Внутри было темно, тихо и пустынно. Лишь в паре кабинетов под порогом брезжил свет. Полагаю, остальные любители поработать в ночь заняты Юстином и всплеском запретной магии в склепе. Удачно для нас. Раду я нашла у кладовки у лестницы, где хранился инвентарь для уборки. Она невозмутимо полоскала швабру в ведре близ зажженной керосиновой лампы и высматривала наверху патруль, за которым должна была проследить, намывая полы. Здание трое стражей обходят, не разделяясь поведала мне шепотом. Едва я приблизилась. Только что на второй этаж ушли. Ждем минуту, чтобы они точно за угол свернули, и поднимаемся. Как раз проскочим. Должны, оценила я. Другой вибрации человеческой энергии я не чувствую. Рада убрала швабру с ведром в кладовую и надела на шею скрывающий ауру артефакт. Столь нерушимое спокойствие восхищало, лишь ее глаза выдавали спрятанную глубоко боль и тоску по той, чью смерть она даже не успела осмыслить. Это еще предстоит. Любимой сестры отныне нет, и ее недолгое обретение было ложью. Возможно, мое признание – жестокий поступок, но я не могла иначе. Да и замена Дарине из меня всегда была так себе. Минута истекла. Погашенная лампа отправилась в кладовку. Во мраке остались видны очертания перил. Я ухватилась за них и на ощупь зашагала по лестнице. Рада за мной, ступая мягко, но быстро. Этаж под крышей встретил единственным коридором, небольшим и тёмным, и только в конце его теплился свет. Мы по стеночке пошли вперёд. У поворота к складу синхронно замерли, прислушиваясь к негромкой беседе охранников. Подходить ближе было опасно. За магой из патруля при ближайшем рассмотрении я не сойду. Итак... Пора переходить к самой рискованной части плана. Витал запах свечного воска. По полу тянулись продолговатые тени. Не наши. Это главное. Охранники взволнованно обсуждали, с чего вдруг сотрудники тайной службы, засидевшиеся сегодня на работе допоздна, дружно куда-то рванули. Мол, наверняка на собрании императора что-то приключилось. Да гадливые ребята! Сколько шагов нас разделяет? Вроде пять или шесть... Рада, прислушиваясь к голосам, показала мне четыре пальца и выжидающе кивнула. Я достала из кармана пакетик с горсткой измельченной травяной смеси. Надорвала его сбоку. Задержанное дыхание, направляющий импульс, вытряхнутое, опасное содержимое. Крупинки унеслись в коридор, будто подхваченные мощным порывом ветра. Разговор стражи оборвался на полуслове. Я высунулась из-за угла. Смесь на них подействовала. Ступор, бессмысленные взгляды, они не поймут, что выпадали из реальности. Я выждала столько, сколько могла, и, наконец, впустила воздух в легкие, уступив ради всего на пару секунд. На всякий случай окутала нас развеивающими чарами. Не хватало еще ту же дрянь вдохнуть и застыть изваяниями за компанию с охранниками. Подходя к ним, я подкорректировала сознание обоих, как учил Данаил. Настроиться на энергию, уловить вибрации, отдать мысленный приказ. Не будь они фактически в отключке, не осилила бы. В ментальной магии я не особо искусна. Развивать её было некогда. «Очнуться одновременно, если я разбужу», — сообщила я Раде, придирчиво осматривающей дверь. Но минут через пятнадцать они проснутся сами. «То есть ты пять минут нам добавила?» «Неплохо», — оценила она. «Отпирай барьер». Я прикрыла глаза, детально воспроизводя в памяти пас, который делал Северин. Положение ладони, последовательность движений, степень воздействия на защищающий склад узор. Постаралась повторить, концентрируясь на выводимом магическом плетении. Надо же будет суметь обратно запереть. Финальный беззвучный щелчок пальцами и линии узора заметались, расступаясь и освобождая дорогу. «Готова», – отчиталась я, вместе с гордостью чувствуя предательскую усталость. Голова кружилась, запястья ныли. Не зря целительница не хотела ничем целительские чары Дарины перебивать. Любая магия их ослабляет, что наложенное на меня, что мною. Рада извлекла из прически шпильку, слишком тонкую и заостренную, чтобы быть обычной. Вставила ее в замочную скважину, держа нежно, двумя пальцами, а третьим задавая направление. Нажимала так легко, что, казалось, никаких усилий не прилагала вовсе. Залюбоваться можно, что я и сделала. Отмычка вошла наполовину, потом глубже, еще и еще, меняя угол наклона. Рада приподняла ее, надавив. Раздался звонкий щелчок. Дверь отворилась. Меньше минуты понадобилось. Я бы возилась несравнимо дольше, и не факт, что успешно. «Добро пожаловать», — усмехнулась она. «Иди и ни в чем себе не отказывай». Убедившись, что охранники по-прежнему глубоко в себе, я юркнула внутрь, рада за мной, прихватив из коридора подсвечник. Пугливое пламя осветило множество нависших друг над другом полок. Она присвистнула. «Да, целый арсенал. Ожившая мечта». Не распаляясь, я прицельно прошлась по залу, к столу, где лежал хрусталь особо редкой породы, идеальный проводник для светлой энергии к шкафу за тремя подвесками на серебряных цепочках, мощнейшими защитными артефактами, к полке с браслетами, что многократно увеличивают концентрацию. По секунду, я вместе с ним взяла и целительский. При использовании он приглушал боль и восстанавливал силы, сумасшедшим приливом, взаймы, ибо затем следовал жесткий откат. «Переживу, если выживу». Ещё я прихватила крошечную склянку редкого настоя, способного усилить пару магических пассов. Скрывающий ауру-артефакт бы найти. Жаль, я не знаю, что здесь может им быть, а выяснять нет времени. Всё, уточнила Рада, стоило мне шагнуть к выходу. Да, я напоследок оглядела склад, вспомнив, что на нём есть вещицы и для неодарённых людей. А тебе тут ничего не надо? Надо. Но, думаю, мне и так дадут, если попрошу. И то верно. Секретаря принца тайная служба укомплектует. А если бы я попросила? Эта мысль царапнула остро и больно. Северин бы наверняка мне не отказал. Охранники на выходе стояли недвижимо и почти не моргали. Рада вернула свечу на место и заперла дверь а я – барьер. Рука норовила дрогнуть, но концентрация не подвела, особенно усиленная браслетом. Когда мы свернули за угол, я отозвала ментальные чары. Очнувшиеся маги продолжили разговоры ровно с той фразы, на которой остановились. Хорошо. Осталась завершающая часть плана беспрепятственно улизнуть из здания. Темнота густела. Коридор петлял и извивался, пока не закончился лестницей. Патруль спускался со второго этажа на первой, что угадывалось по звукам и высмотренным в сквозных пролетах теням. Пришлось ждать, наблюдая и превратившись в слух. В горле снова было сухо. Браслеты оттягивали запястья, словно весили пару пудов. Тени внизу исчезли. Стражи явно направились в коридор. «Нам пора». Рада сколезнула на лестницу. Я попыталась напрячь зрение. «Тщетно». Виднелись лишь неразборчивые очертания, хоть боевые искры для освещения высекай. Жаль, не вариант. Шаг, нащупанные границы ступеней. Перед глазами заплесали мутные круги, рука легла мимо перил. Не найдя опоры, я шатнулась, рада развернулась, поймав меня за плечи. Держа крепко, почти в объятиях, я глубоко вдохнула, возвращая себе самообладание и устойчивость. «Не падай!» — вклинился в ухо ее шепот. «Если не сумеешь сделать, это достаточно тихо». «А если сумею, то можно падать?» Не удержалась я. «Можно», — отозвалась она насмешливо. «Но не нужно». Перехватила меня под локоть и торопливо повела на первый этаж. Мрак обступал. Лестничные пролеты сливались в одно размытое пятно. Чтобы хоть как-то ориентироваться, я считала ступени. С каждой преодоленной становилось легче, ощущалась теплота целительских плетений. Они по-прежнему работают. Не полностью я их сбила. Повезло. Едва мы сошли с последних ступеней, Рада резко меня отпустила. Пространство налилось светом, дрогнуло и явило людской силуэт. Источающие вибрации, далекие от магических. «Чего в темноте бродишь?» спросил знакомый голос. «Еще и в столь поздний час. Чтоб ее! Не на патруль нарвались, так на помощницу главы тайной службы». Не догадалась лампу прихватить. Не придумала я ничего лучше. Думала, в коридорах светлее будет. Картинка наконец-то обрела четкость. Рады нигде не было. Как сквозь землю провалилась. Напротив меня стояла Ванда со свечой в бронзовом подсвечнике, которым очень хотелось ее огреть. Но сразу переходить к крайним мерам не следовало, и я ворчливо посетовала. Случился же этот аномальный всплеск на ночь глядя. Тебя тоже вызвали отчёт оформлять. Идём, быстрее начнём, быстрее управимся. Я тут не затем. Извини. А что тебе поручили? осведомилась она. О, ну что ты. Я справлюсь. Я изобразила негодование, будто мне предложили помощь, оскорбительную для моего самомнения. А оно должно взлететь до небес после успешного участия в облаве налогового культа. Да и у тебя отчёт. Ты занята? Ванда нахмурилась и покачала подсвечником, испытывая мою выдержку. С одной стороны, я не обязана перед ней отчитываться, с другой, вызывать подозрения нельзя. Карли Ман ее незакрасивые глаза личным секретарем сделал, тем более, что внешность у нее заурядно мышиная. Значит, соображает эта мышка отменно. Пламя свечи колыхалось. Направленный на меня взгляд с каждой секундой становился подозрительнее. Нужно срочно выпутываться. Рада права. Порой хитрый план без надобности, а выдумывать лишнее только себя топить. Ладно, ничего мне не поручали, вздохнула я понуро. Пришла выяснить, есть ли новости о расследовании. Сибирин велел отдыхать. При мне тот всплеск и произошел. Ну, если можно так выразиться. На меня в императорском склепе напал Юстин. О, -о, о выдавила Ванда, перестав хмуриться. «Еще бы! Округленные глаза этому очень мешают. Хранитель библиотеки императора имеет отношение к культу? По всей видимости, он со мной откровенничать не спешил, а потом сам же себя и убил. Хотелось бы знать, что это было. Я немного полежала в своей комнате и пошла сюда. «Здесь ты нового не выяснишь. Рано еще. Сейчас тебе известно даже больше, чем мне». Расследование толком не начато. Отряд на месте происшествия. Вернуться тогда и будут работать с тем, что собрали. Вероятно, уже скоро, поскольку меня просили поторопиться с отчетом. Вот это действительно полезные сведения. Только Северина мне тут встретить не хватало. Напичканные артефактами со взломанного склада и с реликвией в кармане. Задерживаться категорически не стоит. Помогла бы тебе с отчетом. Я болезненно поморщилась, массируя пальцами виски. Но чувствую себя неважно. Выглядишь тоже. Ванда приблизила подсвечник к моему лицу. Иди отдыхай, как Сибирин велел. Не говори, что меня видела, взмолилась я. Он рассердится, опять не слушаюсь. Она равнодушно кивнула. Мол, ей не до моих непозволительных отношений с начальником. Не скажет. По крайней мере, до того момента, пока не станут расследовать пропажу артефактов со склада. В глазах заребила, по венам растеклась слабость. С трудом ее поборов, я пошла прочь через полутемный, скудно освещенный коридор. Ряды дверей по обе его стороны слились в сплошные полосы. Не разберешь, где кабинеты, где залы, а где выход на крыльцо. На развилке я замешкалась. От стены отделился знакомый точеный силуэт и указал рукой путь. Рада. Выходит, рядом была. Не бросила. Я повернула в подсказанном направлении, она скрылась в тени, по-прежнему не источая никакой энергии. Кажется, готова меня подстраховать в случае чего. По плану мне полагалось покинуть здание первой, но в нашем плане не было моего приступа недомогания и ванды. Рада могла с чистой совестью уйти и не рисковать. Коридор вывел к главным дверям. Они стали необычайно тяжелыми. Пришлось навалиться на створку всем телом, чтобы толкнуть и открыть. Воздух снаружи был свежим до да головокружения. Ведущие из крыльца ступени норовили уплыть. Мне удалось сохранить не только равновесие, но и твердую походку. Так что лишнего внимания стражи я избежала. Обогнув здание, дошла до питьевого фонтана. Он-то мне и был нужен смочить горло, посидеть на каменном, вытрезвляюще-холодном бортике, отдышаться. Плясавшая перед глазами рябь схлынула, полегчала. Целебные плетения пульсировали теплом, обволакивая запястья. Они ныли все меньше, последствия сотворенных на складе чар сходили на нет. Вот и славно. Меня ждет ночь в дороге, не до обмороков. Я убедилась, что кусочек хрусталя, склянка с настоем и ожерелье надежно спрятаны по карманам. Надетые чуть ниже локтей браслеты не видны под рукавами, а защитные подвески и амулет Ивы за плотно застегнутым воротником платья. Можно было отправляться в свою комнату за собранной сумкой, затем на конюшню за магической лошадью или взять в ближайшей таверне обычную, а в соседнем городе сменить. Больше будет шансов спокойно уехать из столицы. Но гораздо сильнее сейчас волновал другой вопрос. Выбралась ли Рада? Необходимо проверить, что все в порядке, и ей не требуется помощь. Куст, в котором она скинула плащ, находился неподалеку. В части сада у самого забора, укромно прикрытой монументальной статуей. Героические всадники верхом на мощных каменных конях так тесно стояли друг к другу, что рассмотреть что-либо за ними не представлялось возможным. Особенно в темноте. На подходе к ним я вдруг уловила вибрации человеческой энергии, принадлежащие не магу. То ли рада невероятно быстрая, то ли я слишком долго приходила в чувство у фонтана. Или там чужак. Я осторожно приблизилась, прикидывая, как избавляться от него» нырнула за статуи и выдохнула с облегчением. У разбитой перед кустами клумбы сидела Рада, закутанная в плащ, прямо на траве, обняв колени обеими руками и неотрывно глядя на траурные белые лилии. Их высадили всюду, в память о несостоявшейся невесте Германа накануне объявленного императором собрания. Приторный и удушливый аромат с нотками тлена смешивался с запахом свежей земли, отчего к горлу подкатывал спазм. «Удачно ты отвязалась от той девицы», сказала мне Рада, не оборачиваясь. «Я уж раздумывала, как исправлять положение, а ты сама выкрутилась». Очевидно, наш разговор она слышала про аномальный магический всплеск тайного адепта культа и сердитого Северина. Однако ни вопросов, ни комментариев не последовало. Тишина, разбавленная долетающим извне шумом. «Спасибо», — я выдавила улыбку, которая осталась незамеченной. «За все. Пожалуйста». Сказано это было отрешенным голосом, полным глухой тоски. Не похоже, чтобы рада дожидалась тут меня. В буравящих клумбу глазах застыло то отчаяние, которое накатывает лишь от осознания невосполнимой потери. По-моему, ограбление склада было ее временным спасением, способом отвлечься. Она сбежала в него, чтобы переключиться на дело, требующее максимальной сосредоточенности. А теперь отложенное рухнуло неподъемным грузом и придавило так, что стало нечем дышать. Плечи рады поднимались и опускались судорожно, будто в такт беззвучным схлипом. Такие нужно не сдерживать, а выпустить. Я помнила Дарину в нашу первую встречу. Семилетнюю девочку, смущенную, но какую-то солнечную, словно свет всегда было внутри нее, а сестра видела ее в тот же год, в последний раз, и больше не увидит никогда. Я приблизилась к Раде, желая утешить, но как, идеи не было ни одной. Да и я сделала ей только больнее, ложной надеждой и последующим признанием. Тяжелый воздух душил, моя ладонь непроизвольно легла на ее плечо, осторожно, без нажима, еле касаясь. «Мне казалось, ты торопишься?» – обронила она, по-прежнему не сводя взгляда с лилией. «Тороплюсь», – ответила я и села рядом. Моя рука соскользнула на ее сгорбленную спину, погладила. «Дарина была бы счастлива вашему воссоединению и не осудила бы тебя ни за что, она вообще мало кого осуждала. Даже меня поддерживала, а я часто всякую дикость творила. Подбивала ее перелезть через забор академии и убегать гулять в город». Дарина соглашалась, потому что вместе надёжнее, а одна я непременно во что-нибудь вляпаюсь. Вляпывались вдвоём, ну и выпутывались вдвоём. Она не давала заиграться. Всегда была моим голосом разума. Мне его не хватает. Её. Голосу разума зачастую не хватает жажды приключений, шумно вздохнула Рада и повернулась ко мне. В обращённом на меня взгляде была скорбь и ни капли злости. Полагаю, вы друг друга уравновешивали. Ей не бывало с тобой скучно. Она писала мне об этом. И про ваши вылазки в город рассказывала, почти хвастаясь. Хорошо, что ты у нее была. Наверное, сказала я растерянно. Я думала, ты будешь меня ненавидеть. Подумай еще, хмыкнула она и вновь уставилась на клумбу. Я облизала дрожащие губы. Неожиданно показалось, что в профиль Рада напоминает Дарину. Какой бы та выросла, если бы не умерла? В нос остро ударил запах лилий. На глаза навернулись слезы. Я ведь ее так и не оплакала. Я запрещала себе плакать, потому что любая слабость непозволительна. Но разве это она? Речь же о Дарине. Щеке стало мокро, а на душе как-то легче. Слезы были совсем не стыдные, тихие и горькие, дарующие освобождение. Рада отпустила свои колени и сделала то, на что я так и не решилась. Обняла меня обеими руками за шею. Всхлипнула и тоже расплакалась. Не знаю, сколько мы так сидели. Я гладила ее по спине, пока Рада не успокоилась. Объятия разомкнулись, а тепло осталось. Неосязаемое, но самое, что ни на есть, настоящее. «Ты говорила, Дарина, до сих пор с тобой», — пробормотала она, вытирая лицо краем плаща. «Получается, видишь ее дух, только будучи при смерти?» Я промокнула глаза рукавом. «Дважды было. Этой весной и сегодня». «Что?» – Раду передернула. «Надеюсь, третьего раза не будет. Я постараюсь, чтобы не было. А почему ты спросила? Хочешь связаться с ней через меня?» «Хочу, но озвученный тобой способ – перебор. А другие существуют? Насколько я поняла, ты можешь заклинать духов». «Могу, увы, не умею. Научусь, и мой дар позволит сёстрам попрощаться. А мне выяснить, что держит Дарину в нашем мире. Почему я не задумывалась об этом раньше? Отвлекали то задания тайной службы, то выслеживание адептов, то облавы на культ. Я постараюсь установить с ней связь», – пообещала я. «Возможно, пообщайтесь через меня, если ещё встретимся. Зачем тебе уезжать?» – Рада загусила губу. Основатель культа опасный противник, но ты обзавелась могущественными союзниками. Герман по твоей просьбе закон нарушает, приютив меня. И начальник вроде во многом тебе помогает. Северин, да? Вместе вы уже логово адептов накрыли. А этим вечером они лишились шпиона во дворце. Сбежать легко, а вот скрываться потом и от культа, и от вашего надзора. Что до недостачи артефактов, если ты останешься, подозрения на тебя не падут. «Это верно. Полуобморочные девицы после большой потери крови не грабят склады». «Но...» «Нет», — покачала я головой. «Его Высочество с господином высшим магистром не знают всего. Узнают, казнят без сожалений». Рада сомнением изогнула бровь. «Она тоже не знает всего. Герман не простит мне Анелью, а Северин — запретную магию. Поиграли в союзников, и достаточно. Не решай за других». В ее интонациях впервые слышался укор. «На мой счет, ты ошибалась. Вдруг и они не станут тебя ненавидеть?» «Ты не понимаешь!» Я вскочила с травы, одернув юбку, отрезала. «Мне смертный приговор подписан и культом, и теми, кто против них борется. Защищать меня чревато. Я не собираюсь подставлять ни тебя, ни этих двоих. И точка. Тебе виднее?» Рада поднялась на ноги отряхнула плащ, окинув меня грустным взглядом, бросила без былой настойчивости, просто констатируя факт. Ещё не поздно передумать. Глаза щипала, голова гудела и пухла. Дрянные лилии! Надо скорее убираться от них подальше. Удачи, пожелала Рада напоследок. Береги себя. Ты тоже. И Германа. Я развернулась и ушла, не оглядываясь. Хотя готова поклясться, что она до последнего стояла и смотрела мне в спину. Дворцовое крыло неименитых магов приближалось с каждой секундой. Я замедляла шаг, чтобы головокружение не вернулось, а не оттягивая момент отъезда. Смысла в этом нет никакого, не поздно передумать. Конечно, почему бы не остаться? Скажу Северину, ой, прости, я тебе наврала и жила два месяца в пустошах, изучая у темной ведьмы из легенд запретную магию. Покушавшегося на принца-адепта ему убила я. Ивона заинтересовала знанием древних слов силы. Юстина подвигла на нападение тем же, еще и прокляла. Там, в склепе. Да неудачно. Так что, дорогой начальник, выгораживая меня, ты рискуешь в итоге попасть на плаху со мной за компанию? Ерунда ведь, правда? Я нервно рассмеялась. Ну и идеи лезут. Караул. С чего мне откровенничать с Северином? Прорвало меня, что ли? Он сам предлагает помощь, прекрасно зная, что я не та, за кого себя выдаю. Добропорядочным магом не прикидывалась. К нему в гарнизон проникла по поддельным документам. Потом чужой кабинет в его присутствии обыскивала. Северин, кстати, туда вломился первым и повторно ослушался императорского приказа, вынюхивая подробности смерти Анелии. Не такой уж законопослушный, а касательно меня у него собственный интерес имеется. Борьба с адептами, раз на переходящих охотятся, значит, пригожусь для выяснения целей культа. В крайнем случае Велизара выманить можно. Ставки высоки. Вот и риск соответствующий. Все справедливо. Или нет? Но если я сбегу, Северин наверняка догадается, зачем я это сделала. А Герман вообще неизвестно, что решит. Но точно ничего хорошего. Рада-то обещала не говорить ему, кто я. По спине прокатился озноб. От прикинутых раскладов захотелось вызывать. Был еще один. Перейти в охрану Герману. Уехать с ним и Радой. Опять же буду под защитой но в стороне от расследований тайны службы, без лишних шансов выдать владение запретными чарами. Надзору не из-за чего станет меня проверять, да и мучить фаворитку принца такое себе, чем не вариант. Тем, что обманываю Германа, чтобы использовать. Только где и когда я намеревалась быть честной и благородной? Я выжить хотела. Глупо заботиться о чужих чувствах, когда надо заботиться о спасении своей шкуры. Почему теперь я делаю выбор в пользу первого? В склепе сильно головой ударилась. У входа в крыло я остановилась, перевела дыхание. В мыслях был разброд. Уносить ноги из дворца перестало казаться правильным. Какого нечестивого духа я сомневаюсь. Метаться от одного решения к другому – худшее, что можно делать. По-моему, я ищу повод передумать. Потому что хочу, но нельзя. Слова рады меня задели. Поверить в них слишком заманчиво, как и в то, что кто-то способен мне помочь. Единственное, что ясно, нечего топтаться у дверей. Выгляжу подозрительно». Я вошла внутрь и тут же об этом пожалела. В холле караулили двое императорских стражей. «Меня». «За вами послал его высочество принц», – сообщил первый. «Желает видеть вас». «Герман обеспокоен, что я исчезла с собрания?» О нападении Юстина ему определенно неизвестно. Иначе не стал бы беспокоить. Отговориться от стражей, прописанным целителями постельным режимом, не выйдет. Шастую вон туда-сюда. Значит, и до принца дойду. Боюсь, я не одета должным образом для возвращения на собрание. Привела я аргумент повесомее. Передайте ему, что подойду позже в его покое. «Не беспокойтесь по поводу платья», – заявил второй страж. «Его высочество ожидает вас в приватном зале далеко от гостей. Мы сопроводим». «Странная настойчивость. Должно быть, в приватный зал он зовет от того, что в его покоях рада. Что-то случилось или светский прием ему наскучил? Пройдемте», – согласилась я. Пусть выбора и не было. «Приказы принцев не обсуждаются. Это наедине с ним я могу капризничать». Да и, признаться, мне самой хотелось его увидеть, попрощаться и перестать сомневаться в принятом решении, или наоборот. Главное, чтобы не обыскивали. Я последовала за стражами, в том же темпе, в каком шла сюда. Меня не торопили, даже спросили, как моё самочувствие. Поделилась, что паршиво, они посочувствовали, но желания его высочества, естественно, были в приоритете. За воротами императорского крыла мы свернули в противоположном от приемного зала направлении. Обошли щедро освещенные фонарями сад с другой стороны. Миновали широкую аллею и роскошную арку, украшенную лепниной. Раньше я здесь не бывала, да и народа вокруг особо не наблюдалось. Парочка слуг и садовников, не более. Действительно приватная территория. Путь вывел к ступеням мраморного крыльца и огромным дверям с рельефным орнаментом. За ними был холл со столь высоким потолком, будто в этой трехэтажной на вид постройке был лишь один этаж. Стражи обоюдными кивками указали на приоткрытый дверной проем по центру. Не пойдут со мной, что неудивительно. Я отчеканила звучные шаги по полу, лишенному ковров, и вошла в просторный зал, ослепительно белый, как первый снег в Северном Королевстве. Окна с воздушными занавесками, изящный подсвечник в форме раскидистого дерева, ветви которого увенчаны горящими свечами. Белоснежный стол, такие же кресла и диван. На нем сидел тот, кто меня ждал. Я обескураженно моргнула и встретилась с пронзительным, недружелюбным взглядом. Его высочество Давид. Ну да. Принц. Стражи не уточнили, какой именно. И зачем я ему? сомневаюсь, что собирается высказаться насчет моего неприличного обжимания с германом на балконе. я поклонилась, продолжая недоумевать. вот и она произнес наследник империи точно не мне хоть ничего присутствия больше не ощущалось. Я повернула голову туда, куда он бросил эти слова охватил ужас, сковала оцепенением от макушки до пят настолько глубоким, что ни с места сдвинуться, ни шелохнуться. Воздух в легких кончился, а вдохнуть не вышло. Одетый под стать сегодняшним гостям Велизар постучал пальцами по подоконнику, словно пробуя его на прочность, и подтвердил. «Она!»